Стивен Кинг не нуждается в особом представлении. В общем и целом его творчество имеет мало общего с произведениями Лавкрафта, но отдельные рассказы и повести прямо вдохновлены фантазиями джентльмена из Провиденса. К таким текстам относятся, например, «Рассказ поселения Иерусалим» и «Повесть Н». Источником вдохновения для последнего произведения сам автор называл также творчество Артура Мейчена. Но самым известным поклоном Лавкрафту стал рассказ "Крауч-энд", повествующий о том, что происходит в загадочном районе Лондона. Кингу удалось уловить ужас по Лавкрафтовски и живописать его. Стивен Кинг, Крауч Энд. В 3 часу ночи женщина наконец ушла. Вернее, почти в половине третьего. Темная, сонная улица Тоттенхэм-Лейн за окнами полицейского участка в предместе Краучент напоминала мелкую пересохшую речку. Лондон спал, но Лондон всегда спит чутко, и снятся ему беспокойные сны. Констебль Веттер закрыл блокноты, списанные почти весь вслед за странным безумным рассказом американки с тоской взглянул на пишущую машинку и кипу бланков на полочке рядом. «Здесь работы почти до утра», — сказал он. Констебль Фарнхам сосредоточенно пил Кока-Колу. Он долго молчал. «Она ведь американка, правильно?» — сказал он наконец, как будто этим все объяснялось. Пойдет в нераскрытое». Ветр огляделся в поисках сигарет. «Ну, интересно». Фарнхем расхохотался. «Только не говори мне, что ты ей поверил, это же полный бред! А я разве что-то такое сказал? Вовсе нет, но ты тут еще новичок!» Фарнхам выпрямился, ему 27, и он не просил, чтобы его переводили сюда из Масвел-Хилл. И уж, конечно, он не виноват, что Веттер, который годится ему в папаше, провел всю свою выслугу лет, наверняка не богатую, на события в тихом лондонском пригороде под названием Краучант. Может быть, сказал он, но при всем уважении к вашим сединам, прошу заметить, что я все-таки не идиот, и могу отличить полный бред, когда я что-то такое вижу или слышу. «Ладно, приятель, не заводись. Лучше дай закурить», — попросил Веттер, пряча улыбку. «Во, спасибо! Хороший ты парень!» Он прикурил от спички из большой красной коробки, потом задул спичку и рассеянно бросил ее в пепельницу Фарнхема. Пристально посмотрел на парня, щурясь сквозь облачко сизого дыма. Сам он давно не молод и явно трепался с годами. Все лицо избороздили морщины. А на носу проступили багровые узелки, как у старого пьяницы. За вечер старина Веттер запросто добивает свою упаковочку крепкого пива. Такие вот дела. Ты, может быть, думаешь, Краучент это такое спокойное, тихое, скучное место. Фарнхэм пожал плечами. По правде сказать, он считал Краучент этой задницей мира, как любил выражаться его младший брат. Да! продолжал Веттер. «Именно так ты и думаешь. И ты прав. Спокойное, тихое, скучное место, где в одиннадцать вечера все уже дрыхнут. Только я тут навидался такого. И если ты здесь продержишься хотя бы половину моего срока, и на твою долю тоже достанется странностей. В этом тихом и скучном предместе на 6-8 кварталов... «Творится такая петрушка, что все остальные районы просто отдыхают. Я понимаю, звучит слишком уж монументально, но это так. И меня это пугает. И почему я накачиваюсь пивком, чтобы было не так страшно? Ты хоть раз задавался вопросом, почему сержант Гордон совсем седой, хотя ему только сорок? Или возьмем вот беднягу Петти. Ты вот взгляни на него». То есть это я так выражаюсь, взгляни на него. Теперь на него уже можно глянуть. Он покончил с собой летом 76-го. В то горячее лето. Это было... Ветер умолк на мгновение, подбирая слова. В общем, поганое было лето. Очень поганое, да. Многие наши боялись, что их затянет туда. Чего боялись? Куда затянет? Фарнхам презрительно усмехнулся краешком рта. Он понимал, что это невежливо, но просто не мог удержаться. По его скромному мнению, Веттер несет полный бред, как эта сумасшедшая американка. Он всегда был слегка не в себе. От фианства, наверное. А потом он заметил, что Веттер глядит на него. Думаешь, старый Хрыч головой повернулся? спросил он с улыбкой. Да нет, вовсе нет горячо возразил Фарнхам, тяжко вздохнув про себя. «Ты славный парень», – сказал Веттер. «В моем возрасте ты не будешь сидеть за столом в такой вот дыре на окраине города. Тебя ждет хорошее будущее, если, конечно, ты не уйдешь из полиции». «А ты не уйдешь, как мне кажется. Правильно?» «Да». Фарнхам действительно не собирался уходить из полиции, он намеревался остаться». Пусть даже Шейла нудит, что ему нужно найти себе что-нибудь побезопаснее, чтобы она не тряслась за него каждый день. Например, устроиться на конвейер к Форду. Вот только Фарнхэма начинала поташнивать при одной только мысли о том, чтобы всю жизнь проторчать на конвейере. «Так я и думал!» Ветер выпустил дым и затушил сигарету в пепельнице. «Это уже в крови, правильно? Я всегда говорил, полицейским надо родиться!» Как мне кажется, ты далеко пойдешь и закончишь свою карьеру уж никак не в таком скучном унылом месте, как наш Краучент. Но все равно ты еще многого не знаешь. Краученд – непростое местечко. Как-нибудь будет время, загляни в нераскрытые, Фарнхэм. У нас здесь полно нераскрытых дел». Ну, в основном это, конечно, обычная мутота. Мальчики, девочки убегают из дома в хиппи, или в панки, или как там они сейчас обзываются я не знаю. Пропадают мужья, а как глянешь на женушек, сразу становится ясно, с чего бы им вдруг пропадать. Поджоги, сумочку вырвали, все такое. Но среди этого хлама попадается и такое, что кровь стынет в жилах а иной раз и тянет болевать. «Серьезно?» – Веттер кивнул. «И там есть очень похожие на тот случай, о котором нам только что рассказала эта американочка. Бедная девочка. Она больше уже никогда не увидит мужа. Помяни мое слово». Он взглянул на Фарнхэма и пожал плечами. «Хочешь – верь, хочешь – нет». Я все равно знаю, о чем говорю. Папки с нераскрытыми в том шкафу. Мы их называем открытыми. Звучит не так эпохально, как нераскрытые. И мягче, чем полный абзац, поцелуй меня в задницу. «Ты почитай их, Фарнхам, почитай». Фарнхам промолчал, но про себя решил, что как-нибудь обязательно их почитает. «Если там целый сборник историй, подобных той, что сейчас рассказала эта Американо...» то, наверное, оно того стоит. Хотя бы по приколу. «Иногда», — сказал Веттер, потихонечку вынимая из пачки Фарнхэма еще одну сигарету. «Я начинаю задумываться об измерениях». «Измерениях?» «Да, сынок, измерениях. Не зря же фантасты как будто взбесились насчет измерений. Ты вообще читаешь фантастику, Фарнхэм?» «Нет», — сказал Фарнхэм ему показалось, что Веттер над ним издевается. «Лавкрафта, скажем, читал?» «Вообще о таком не слышал», — сказал Фарнхэм. «Последняя книжка, которую он читал для развлечения, представляла собой стилизацию под роман викторианской эпохи и называлась «Два джентльмена в шелковых панталонах». «Так вот, этот самый Лавкрафт очень много писал о других измерениях», — продолжал Веттер, доставая спички о других измерениях, которые соприкасаются с нашим. Там живут такие бессмертные чудища, которые одним своим видом могут свести человека с ума. Чушь, конечно, но, знаешь, когда к нам в участок врывается кто-то из этих людей с выпученными глазами, я начинаю задумываться, а уж такая ли это чушь? И вот тогда мне приходят совсем уж странные мысли... И особенно ночью, когда за окнами темно, как сейчас. Например, что наш мир, такой уютный, нормальный, разумный мир, похож на большой кожаный мяч, надутый воздухом. Но в каких-то местах эта кожа сильно протерлась. И барьеры там тоньше и уязвимее, понимаешь? «Ага», – сказал Фарнхам, но про себя подумал. «Поцелуй меня в задницу, старых рыч. «У меня всегда возникает желание поиметь поцелуйчик в то самое место, когда меня держат за дурака». «И тогда я думаю, наш краучент как раз такое тонкое место». «Глупо, конечно, я все понимаю, но иногда я так думаю». «Наверное, у меня просто больное воображение. Мама всегда говорила, что я фантазер. «Правда? Ага, и знаешь, что я еще думаю». «Нет, сэр, понятия не имею». «Я думаю, с Хайгейтом все в порядке. В Масвел хилле и Хайгете толщина между нами измерениями как раз такая, какая надо. Но вот, скажем, Арчвей и Фенсбери-Парк, они тоже граничат с Краучендом. У меня там приятели очень хорошие. Я не в курсе, что я малость интересуюсь всякими такими вещами, которые не находят разумного объяснения». Например, с сумасшедшими историями, которые нам тут иной раз рассказывают. Причем, заметь, этим людям вроде бы не зачем сочинять всякие ужасы. Они от этого ничего не выигрывают. Тебе не приходило в голову, Фарнхэм, с чего бы вдруг эта женщина рассказала нам такую историю, выдумывать ей без надобности? Значит, все это правда. Ну... Вэтер зажег спичку и взглянул на Фарнхэма поверх крошечного язычка пламени. «Красивая молодая женщина 26 лет. Двое детишек в отеле. Муж – молодой преуспевающий адвокат в Милуоке или где там еще. Что она выигрывает от того, что врывается посреди ночи в полицейский участок и рассказывает историю, больше похожую на сценарий для какого-нибудь фильма ужасов?» «Я не знаю». Натянуто проговорил Фарнхэм. «Но должно быть какое-то объяснение...» «Вот я и подумал», — перебил его Веттер, «что если они существуют, эти тонкие места, то одно из них точно находится где-то в Арчвей или Фенсберри парке. То есть там оно только-только начинает себя проявлять. А самая тонкая его часть расположена здесь, в Краученде. И у меня возникает вопрос... А что, если однажды кожа между нашим миром и тем миром, который прячется изнутри, окончательно и затрется? Может быть, так все и будет. Если хотя бы половина из того, что рассказала нам эта американка, правда. Фарнхам молчал. Про себя он решил, что констебль Веттер точно малость того. Может быть, он еще верит во френологию, хиромантию и этих, как их, розенкрейцеров». «Почитай нераскрытые дела», — сказал Веттер, вставая. Он потянулся, схватившись руками за поясницу, и в спине у него явственно хрустнуло. «Пойду немного проветрюсь на улицу». Он вышел. Фарнхам проводил его взглядом, в котором насмешка мешалась с лёгким презрением и искренним возмущением. «Нет, Веттер точно немного тронутый и вечно стреляет у всех сигареты. А сигареты нынче недёшевы». В этом дивном новом мире всеобщего благосостояния и умеренного социализма. Он взял со стола блокнот Веттера и принялся перечитывать показания девушки. Да, он обязательно почитает нераскрытые дела. Смеха ради. Девушка или молодая женщина, как теперь принято говорить. И, похоже, все американцы только так теперь и говорят. Совсем уж чокнулись на своих общественно приемлемых выражениях. Влетела в участок в четверть одиннадцатого вечером накануне. Вся такая растрепанная, со спутанными волосами и дико выпученными глазами. Сумку она волочила по полу, держа ее за ремень. "Лонни", заголосила она с порога. "Пожалуйста, вы должны найти Лонни". "Но мы будем стараться", отозвался невозмутимый ветер. "Только сначала вы нам скажите, кто такой этот Лонни? Он умер?" выдохнула молодая женщина. «Я знаю, он умер!» Она расплакалась. Потом рассмеялась таким высоким надрывным смехом. Бросила сумку на пол. У нее началась истерика. Как обычно, под вечер по будним дням в участке было немного народу. Сержант Реймонд выслушивал показания женщины-пакистанки, которая почти с неземным спокойствием излагала, как у нее украли сумку на Хилфилд-авеню какой-то сопляк весь в футбольных татуировках и с панковским гребнем синих волос, подлетел к ней прямо на улице и вырвал сумку из рук. Веттер увидел, как Фарнхам вышел из приемной, где он снимал со стены старые плакаты. «Найдется ли в вашем сердце местечко для нежеланного ребенка?» И развешивал новое. «Шесть правил безопасной езды на мопеде по ночному городу». Веттер подозвал к себе Фарнхэма и сделал знак Реймонду, который немедленно встрепенулся, заслышав истерические вопли американки, чтобы тот занимался своим делом. Сержант Реймонд, известный своим пристрастием ломать пальцы воришкам-карманникам, в оправдании своих незаконных действий, явно попадающих под статью о превышении служебных полномочий, он обычно говаривал «Да ладно, так им и надо, сранцом". И потом 50 миллионов китайцев вполне бы одобрили, так что вот!» Категорически не годился для общения с женщиной, у которой истерика. «Лони!» – надрывалась она. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь! Они забрали Лони!» Женщина-пакистанка обернулась к молодой американке, смерила ее долгим спокойным взглядом, потом опять повернулась к сержанту Реймонду и продолжила свой безмятежный рассказ о том, как у нее украли сумку. «Мисс!» – начал было констебль Фарнхэм. «Что здесь происходит?» – прошептала она. Она дышала неровно и сбивчиво, и часто-часто. Фарнхэм заметил у нее на левой щеке небольшую царапину. А вообще, она была очень даже хорошенькая. Такая ладненькая, миниатюрная, с симпатичными грудками, пусть и маленькими, но зато крепкими и упругими, и роскошной копной каштановых волос с легкой рыжинкой. Одета не то чтобы очень дорого, но стильно и со вкусом. Правда, у одной из туфель отломился каблук. «Что здесь происходит?» — повторила она. «Чудовище!» Пакистанка опять обернулась к ней и улыбнулась, показав гнилые зубы. Но улыбка тут же пропала, словно по мановению волшебной палочки. И пакистанка вновь повернулась к сержанту Реймонду, чтобы заполнить бланк заявления об утере и краже собственности. «Фарнхэм, голубчик, сделай нам с барышней кофе и притащи его в третью комнату», — сказал Веттер. «Вы ведь выпьете кофе, милая?» «Лони», — прошептала она. «Я знаю, он умер». «Давайте мы сделаем так. Пойдем в другой кабинет, сядем спокойно и во всем разберемся. Веттер помог ей встать. Пока он провожал ее в другой кабинет, поотечески приобняв за талию, она продолжала что-то бессвязно бормотать глухим жалобным голосом. Ее походка была неровной и шаткой из-за отломанного каблука. Фарнхэм сделал кофе, принес его в третью комнату. Небольшой кабинет с белыми стенами и без всяких излишеств. Покорябанный стол, четыре стула и маленький холодильник в углу. И поставил большую фарфоровую кружку перед молодой женщиной. «Вот, милая», — сказал он, — «выпейте кофе, вам станет легче. Если вам нужен сахар...» «Я не могу это пить», — сказала она. «Не могу». Но она все таки взяла кружку. Двумя руками. Как будто у нее озябли руки, и она пыталась согреться. Руки у нее дрожали так сильно, что Фарнхам испугался, что она расплескает кофе и обожжется. Надо бы ей сказать, чтобы она поставила кружку обратно на стол, от греха подальше. «Я не могу», – повторила она, а потом отпила большой глоток, по-прежнему держа кружку двумя руками, как это делают дети, когда пьют что-то горячее из большой чашки. А когда она подняла глаза и взглянула на полицейских, вид у нее был совсем-совсем детский. Усталый, трогательный и бесхитростный. И не испуганный даже, а какой-то затравленный. Как будто то, что случилось, потрясло ее настолько, что она просто забыла о том, что она взрослая женщина, и превратилась в растерянного ребенка в стильном взрослом костюме. Словно чья-то невидимая десница протянулась с небес и отобрала у нее последние двадцать прожитых лет. «Лони», — сказала она, — «чудовище». Вы должны мне помочь. Пожалуйста, помогите мне. Может быть, он не умер? Может быть, я гражданка Соединенных Штатов! вдруг закричала она, а потом разрыдалась, как будто сказала какую-то постыдную непристойность. Веттер погладил ее по плечу. Не надо, милая, успокойтесь. Мы вам, конечно, поможем и найдем вашего Лонни. Это ваш муж? Она кивнула, все еще заливая слезами. Да они и норма остались в отеле. «У них приходящая няня. Она их должна уложить, но они не заснут. Будут ждать папу, чтобы папа их поцеловал перед сном». «Пожалуйста, успокойтесь и расскажите по порядку, что произошло». «И где это произошло?» – добавил Фарнхэм. Веттер быстро взглянул на него и нахмурился. «Но в этом-то все и дело!» — воскликнула американка. «Я не знаю, где это произошло! Я даже не знаю, что именно произошло! Но я знаю одно! Это было уж ужасно!» Веттер достал блокнот. «Как ваше имя, милая?» «Торис Фриман. Мой муж Леонард Фриман. Мы остановились в отеле «Интерконтиненталь». Мы из Америки. Американские граждане». Похоже, на этот раз заявление о гражданском статусе немного ее успокоило. Она отпила еще кофе и поставила кружку на стол. Фарнхэм заметил, что у нее покраснели ладони. «Ты это почувствуешь позже, милая», – подумал он. Вэтер записывал все в свой блокнот. На мгновение он оторвался от записи, стрельнул глазами Фарнхема, это мельком и ненавязчиво, и снова уткнулся в блокнот. «Вы здесь в отпуске?» – спросил он. «Да, две недели здесь и одно в Испании. Мы собирались в Барселону». «Но это же не поможет найти Лони! Зачем вы мне задаете все эти вопросы, такие дурацкие?» «Мы просто пытаемся оценить обстановку, миссис Фриман, и набираем исходные данные», — сказал Фарнхэм. И он, и Веттер говорили тихо и с расстановкой. Они выбрали такой тон, не особенно даже об этом задумываясь. «Мы пока больше не будем задавать никаких вопросов. Расскажите нам сами, что произошло. Только все по порядку». «Почему у вас в Лондоне невозможно поймать такси?» Вдруг спросила она. Фарнхэм слегка растерялся, но Веттер проговорил, как ни в чем не бывало, словно этот вопрос был очень даже уместен в данной ситуации. «Сложно сказать. Наверное, из-за туристов. А что, вас никто не хотел вести в Краучент? «Да», сказала она. «Мы с мужем вышли из отеля часа в три дня и сначала поехали в книжный магазин «Хэтчартс». Это где-то на Хеймаркет, правильно? «Да, там рядом», – кивнул Веттер. «Хороший такой магазин. Большой, правда?» «У отеля мы сразу же взяли такси. Без проблем. Они там на стоянке стояли в очереди. Но когда мы вышли из книжного, мы очень долго ловили машину. Сначала вообще никто не останавливался, а когда один все таки остановился, он лишь рассмеялся и покачал головой, когда Лонни ему сказал, что нам нужно в Ченд. «Да, когда надо ехать куда-нибудь в пригород, эти мерзавцы, прошу прощения, сразу же начинают выделываться», — сказал Фарнхэм. «Он даже не взял фунт сверху», — проговорила она с искренним недоумением, характерным для всякого американца, когда кто-то в его присутствии отказывается от лишних халявных денег. «Мы там простояли почти полчаса, пока наконец не нашелся таксист, который сказал, что поедет». Было уже полшестого, может быть, даже без четверти шесть. И вот тогда Лонни вдруг обнаружил, что потерял адрес. Она снова схватилась руками за кружку. «Вы собирались кому-то в гости?» — спросил Веттер. «Да, к знакомому мужа, вернее, к его коллеге, адвокату по имени Джон Куэльс. Лично они никогда не встречались, но их фирмы...» Она неопределенно взмахнула рукой. «Совместно вели дела!» «Да, наверное. Когда мистер Скойлс узнал, что мы будем в Лондоне, он пригласил нас на ужин. Они с Лонни, конечно же, переписывались, но на адрес конторы, а домашний адрес был у него на бумажке. Уже в такси Лонни вдруг обнаружил, что потерял эту бумажку. На память он ничего не помнил, помнил только, что это где-то в Краученде». Она взглянула на полицейских внимательно и серьезно. «Краученд...» Безобразное совершенно название. Типа «Ползучий квартал». Гады бывают ползучие. «И что было потом?» — спросил Веттер. Она начала говорить и говорила долго. К тому времени, когда она завершила рассказ, она прикончила первую кружку кофе и почти допила вторую, а констебль Веттер исписал почти весь блокнот своим крупным размашистым почерком». Лонни Фриман был крупным мужчиной, и когда он наклонился вперед к водителю, сгорбившись на заднем сиденье такси, он сразу напомнил ей того Лонни, каким она его увидела в первый раз. Дело было на баскетбольном матче в выпускном классе школы. Он сидел на низкой скамеечке, согнув колени чуть ли не до ушей, свесив руки между расставленными ногами и упираясь в пол кулаками. Только тогда он был в длинных спортивных трусах и с полотенцем на шее, а не в костюме при галстуке, как сейчас. Его редко, когда приглашали играть в основном составе, с нежностью вспомнила Дорис. Потому что играл он плохо и вечно терял адреса. Таксист сочувственно выслушал трогательную историю о потерявшемся адресе. Это был пожилой мужчина в сером летнем костюме. Весь подтянутый и аккуратный, не в пример вечно расхристанным нью-йоркским водилом. Только клетчатая шерстяная кепка, лихо сдвинутая на затылок, слегка выпадала из общего стиля, хотя смотрелась довольно мило. Она придавала ему этакий щегольской шарм. Машины текли по улице сплошным потоком. В кинотеатре напротив шел призрак оперы. Бессмертный шедевр продолжал свое, видимо, бесконечное шествие по экранам мира. «Знаете что, ребята? Давайте мы сделаем так», — сказал таксист. «Я вас отвезу в Краучент, там мы остановимся у первой же телефонной будки, вы позвоните своему знакомому, уточните адрес, и я вас доставлю к подъезду со всеми удобствами!» «Это так мило!» — сказала Дорис, и она вовсе не издевалась. «Они здесь в Лондоне уже 6 дней, и все это время она не устает поражаться, какие здесь милые, вежливые и любезные люди!» «Спасибо!» — сказал они. Он откинулся на спинку сиденья, приобнял Дорис за плечи и улыбнулся. «Вот видишь, теперь все в порядке». «Но не твоими стараниями», — шутку нахмурилась Дорис и легонько ущипнула мужа за бок. «Ну ладно», — заключил таксист. Вперед, в Краучент. Был конец августа. Жаркий лондонский ветер шуршал мусором по тротуарам и задирал пиджаки мужчинам и юбки женщинам, спешащим домой с работы. Солнце садилось, и когда оно проглядывало в просветах между высокими зданиями, Дорис видела, что оно уже наливается красным вечерним свечением. Таксист что-то тихонечко напивал себе под нос. Дорис расслабленно притихла в объятиях мужа. За последние шесть дней она его видела больше, чем за весь прошлый год, как ей казалось. Она подумала и решила, что ей это нравится. И ей было приятно, что ей это нравится». Тем более, что она первый раз в жизни поехала путешествовать в другие страны. Ей даже не верилось, что она выбралась из своей Америки. Она снова и снова напоминала себе, что вот сейчас она в Лондоне, а через неделю будет в Барселоне. Как говорится, все бы так жили. А потом солнце скрылось за глухой стеной зданий, и Дорис сразу утратила всякое ощущение направления. Она уже знала, что так всегда происходит в Лондоне, когда ты едешь в такси. Этот город напоминал ей огромный каменный муравейник, запутанный лабиринт, сотканный из беспорядочного переплетения проспектов, бульваров, улиц и переулков. У нее в голове не укладывалось, как здесь вообще можно ездить и не теряться. На днях она поделилась своими соображениями с Лонни, и он сказал, что ездить здесь можно, но осторожно. Разве она не заметила, что в каждом такси обязательно есть карта города, аккуратно сложенная на полочке под приборной доской? В Лондоне они часто и много ездили на такси, но эта поездка была самой долгой из всех. Фешенебельные кварталы остались позади. Но Дорис не покидала неприятное ощущение, что на самом деле они никуда не едут, а просто кружат на месте. Они проехали по району монументальных, если не сказать монолитных жилых многоэтажек безо всяких признаков жизни. Можно было подумать, что здесь давно уже никто не живет. Хотя нет, поправилась она, когда излагала свою историю Вэттеру и Фарнхэму в маленькой белой комнате в полицейском участке. Она заметила одного малыша он сидел на паребрике и жёг спички. Потом они проехали по какой-то улочке с маленькими явно дешевыми магазинчиками и овощными палатками, а потом, так что вовсе не удивительно, что у иногородних голова идет кругом от лондонской топографии, они снова выехали в фешенебельную часть города. Там был даже Макдональдс сказала она Ветеру и Фарнхему благоговейным тоном, который обычно приберегают для описания сфинкса или висячих садов Семирамиды. «Да что вы говорите!» – проговорил Ветер, пряча улыбку с таким же восторженным восхищением. Молодая американка, похоже, уже окончательно успокоилась и взяла себя в руки, и ему не хотелось, чтобы что-то перебило ее настрой. Во всяком случае, пока она не закончит рассказ». Фешенебельный квартал с Макдональдсом остался позади. Дома расступились, и Дорис увидела, что солнце уже превратилось в твёрдый оранжевый шар, зависший низко над горизонтом. По улицам струился такой странный свет, что казалось, что все пешеходы сейчас сгорят в языках яркого пламени. «И вот тогда все начало меняться», — сказала она, почему-то понизив голос, и у нее опять задрожали руки. Вэттер весь подался вперед. Меняться? Как? Как все менялось, миссис Фриман? Они проезжали мимо газетного киоска, сказала она, и ей на глаза попался большой заголовок, написанный мелом на черной доске объявлений. Подземный ужас поглотил 60 человек. Лони, смотри. Что? Он оглянулся, но они уже проехали киоск. Там было написано... Подземный ужас поглотил 60 человек. Кажется, они так называют метро? Подземка. Ага, подземка. Была авария? Я-то откуда знаю. Она наклонилась вперед к водителю. Послушайте, вы не знаете, что там случилось? Была авария в метро? Авария, мадам. Понятия не имею. У вас есть радио? В машине? Нет. Лони? А. Она увидела, что Лони это не интересует. Он опять принялся рыться в карманах, а учитывая, что Лонни был в тройке, простор для рытья был немалый. В поисках затерявшегося листочка с адресом Джона Скойлса. Слова, написанные белым мелом на черной доске, никак не шли у нее из головы. 60 человек погибли в метро!» Вот так надо было писать, но подземный ужас поглотил 60 человек. Было в этом что-то такое неприятное и тревожное. Надо же поглотил. Так в старину говорили о моряках, которые утонули в море. И морская пучина поглотила их безвозвратно. Подземный ужас. Ей это очень не нравилось. В голову лезли мысли о кладбищах, канализационных шахтах и бледных и вялых тварях, мерзких и тошнотворных, которые обитают в недрах метро и неожиданно выпрыгивают из тоннелей и хватают своими цепкими лапами, или, может быть, щупальцами несчастных пассажиров на освещенной платформе и уволакивают их в темноту. Они повернули направо. На углу, рядом с тремя громадными мотоциклами, стояли трое парней в черной коже. Они оглянулись на проезжающее такси, и на мгновение Дорис показалось, сейчас заходящее солнце светило ей прямо в глаза, что у байкеров нечеловеческие лица. В душе шевельнулось неприятное ощущение – И не ощущение, даже уверенность, что у этих ребят в черной коже не лица, а крысиные морды. Крысиные морды с черными настороженными глазами. Но потом свет немного сместился, и она поняла, что, конечно же, все это было совсем не так. Это были обычные парни, которые стояли себе и курили перед кондитерской на углу. «Ну вот, кажется, мы подъезжаем». Лони перестал шарить по карманам и указал пальцем в окно. Дориса взглянула туда и увидела табличку с названием улицы «Крауч энд Роуд». Старые кирпичные дома обступили узенькую улицу, словно поблекшие сонные вдовы. Казалось, они провожают такси глазами, слепыми темными окнами. Движения на улице не было, Только несколько ребятишек проехало навстречу и мимо на грохочущих мотоциклах. Двое мальчишек пытались проехаться на скейтборде, но без особых успехов. Их папаши сидели на лавочке, курили и наблюдали за стараниями детей. Отдыхали после работы. Все казалось вполне нормальным. Таксист остановился перед маленьким ресторанчиком унылого вида с заляпанной вывеской, выставленной в окне патент на право торговли спиртными напитками есть. И плакатом побольше, который сообщал, что здесь можно взять кари на вынос. На подоконнике с той стороны стекла спал большой серый кот. У входа стояла красная телефонная будка. «Ну вот, ребята», — сказал таксист, «сейчас вы уточните адрес вашего друга, и я вас довезу в лучшем виде». «Ага, спасибо», — сказал Лонни и вышел из машины. Дорис пару секунд посидела в машине, а потом тоже решила выйти, пройтись и размяться. На улице по-прежнему дул жаркий ветер. Он тут же взметнул ее юбку и прилепил к ноге обертку из-под Дорис брезгливо тряхнула ногой. Потом подняла глаза и обнаружила, что смотрит прямо на серого кота за стеклом. Он тоже смотрел на нее совершенно непроницаемым и загадочным взглядом. У него был один глаз и всего половина морды. Вторую половину напрочь выдрали когтями в какой-то давней кошачьей драке. Осталось лишь безобразное розоватое месиво, изрытое шрамами и рубцами, незрячая глазница с молочно-белёсым бельмом и несколько пучков шерсти. Котяра беззвучно мяукнул через стекло. Дори стало противно и страшно. Она поспешно отошла от окна, подошла к телефонной будке и заглянула внутрь сквозь заляпанное грязное стекло. Лонни подмигнул ей и поднял вверх большой и указательный пальцы, сложенные колечком, мол, все окей. Потом он опустил в щель автомата десятипенцевик и заговорил в трубку. Он рассмеялся, неслышно через стекло, как тот кот. Дори соглянулась на окно ресторанчика, но котяра уже смылся. Внутри было сумрачно, но она все равно разглядела пустые столы, на которых стояли перевернутые вверх ногами стулья, и старика, уныло подметавшего пол. Потом она повернулась обратно к мужу и увидела, что он что-то записывает на бумажке, наверное, адрес. Он убрал ручку в карман, крепко зажал бумажку в руке. «Да, это был адрес». Сказал в трубку еще пару слов, повесил ее на рычаг и вышел из будки. С торжествующим видом он предъявил бумажку жене. Но вот все в порядке. Он глянул вперед поверх плеча Дорис и вдруг нахмурился. «А где наше такси?» Она обернулась. Такси исчезло. На том месте, где стояла машина, осталась лишь пара каких-то бумажек, которые ветер лениво гнал по асфальту. На другой стороне улицы возились двое мелких ребятишек. Совсем малыши, лет 5-6. Мальчик – и девочка с растрепанными косичками, торчащими в разные стороны. Они хватали друг друга руками и заливисто хохотали. Дорис заметила, что рука у мальчика изуродована и скрючена, как клешня. И куда только смотрит Министерство здравоохранения. Ребятишки заметили, что она на них смотрит, тесно прижались друг к другу и опять рассмеялись. «Я не знаю», – растерянно проговорила Дорис. Она себя чувствовала полной дурой. И ещё ей было немного не по себе. Жара, неизменный ветер, который дул так неестественно ровно, без порывов и затуханий, странный, словно нарисованный свет. «А в котором часу это было примерно?» Вдруг спросил Фарнхем. «Я не знаю», — испуганно проговорила Дорис. Неожиданный вопрос констабля перебил ее горестный речитатив, так что она даже не сразу сообразила, о чем ее спрашивают. «Часов в шесть, наверное. Может быть...» «В двадцать минут седьмого». «Ясно. Продолжайте, пожалуйста», — сказал Фарнхам, который прекрасно знал, что в конце августа закаты в Лондоне начинаются как минимум в восьмом часу, если не позже. «Так это что же получается?» — проговорил Лонни, оглядываясь по сторонам с таким напряженным видом, как будто хотел силой своего праведного раздражения вернуть на место исчезнувшее такси. «Он что, просто взял и уехал?» Может быть. Он подумал, ну, когда ты поднял руку». Дорис изобразила тот знак "все окей», который Лонни показывал ей из телефонной будки. «Может быть, он подумал, что ты его отпускаешь, вроде махнул рукой». «Мне пришлось бы долго руками махать, чтобы он уехал с почти трояком на счетчике. Фыркнул Лонни и подошел к краю проезжей части. Двое малышей на той стороне Краучэнд Роуд продолжали хихикать. «Эй, ребята!» – окликнул их Лонни. «Вы американец, сэр?» – спросил мальчик с клешнёй вместо руки. «Да», – сказал Лонни и улыбнулся. «Вот тут стояло такси, буквально пару минут назад. Вы не видели, куда оно уехало?» Ребятишки как будто задумались. Девочка вышла к краю тротуара, сложила ладошки рупором, и, по-прежнему улыбаясь, она прокричала им через улицу, через рупор из грязных ладошек и через свою по-детски невинную улыбку. Вот и угребывай в свою Америку! У Лонни отвисла челюсть. Сэр, сэр, сэр! пронзительно завопил мальчик, бешено размахивая своей безобразной клешней. А потом они оба развернулись и бросились бежать. Буквально через пару секунд они завернули за угол и скрылись из виду, и только эхо их звонкого смеха еще задержалось на улице. Лонни ошалело взглянул на Дорис. «Похоже, что здесь, в Краученде, некоторые ребятишки не особенно жалуют американцев», – выдавил он. Дорис нервно огляделась по сторонам. «Похоже, больше на улице не было никого». Лон не приобнял ее за талию. «Ну что, малышка, похоже, придется нам топать пешком». «Мне что-то не хочется топать пешком, если честно. А то вдруг эти мелкие побежали за старшими братьями». Дорис рассмеялась, чтобы показать, что она пошутила, но смех получился каким-то натянутым. Ей очень не нравился этот вечер, навевающий странные ощущения выпадения из реальности. Лучше бы они Слони остались в отеле. Право слово. «Но, похоже, у нас нет выбора», — сказал он. «Что-то здесь не наблюдается свободных такси». Лони, почему он нас бросил?» «Таксист, он казался таким милым?» «Понятия не имею». Но Джон очень подробно мне все объяснил. Он живет на Брас-Энд. Это такой маленький тупичок на 5-6 домов. И Джон говорит, его нет на схеме городских улиц. Продолжая говорить, Лонни повел Дорис по Крауч-Энд-Роуд. Прочь от телефонной будки, от ресторанчика, где продавали на выноскаре, и от этого пятачка пустоты, где раньше стояло такси. «Нам надо будет свернуть направо на Хилфилд-авеню, потом через полквартала свернуть налево, и первый правый поворот... или левый. В общем, нам надо на Петри-стрит. И там второй поворот налево. Это и будет Брас-энд». «Как ты это все запомнил?» «С трудом», — сказал он с таким потешным видом, что она поневоле рассмеялась. «Лон не умел поднять ей настроение. Была у него такая замечательная способность». На стене в коридоре висела подробная карта Краученда, где было значительно больше деталей, чем в справочнике, как проехать по улицам Лондона. Фарнхэм встал перед ней, сунув руки в карманы, и принялся очень внимательно ее изучать. Сейчас в здании было тихо. Веттер еще не вернулся со своей прогулки, предпринятой с целью проветривания мозгов. Будем надеяться, ему таки выдует из головы всю эту бредовую чертовщину а Реймонд, наверное, уже давно разобрался с той пакистанкой, у которой украли сумку. Фарнхэм ткнул пальцем в то место на карте, где таксист, скорее всего, высадил эту американку с ее разлюбезным мужем. Если, конечно, ей можно верить, в чем Фарнхэм искренне сомневался. Дорога до дома их друга казалась да нельзя простой. Свернуть с краучент Роуд на Хилфилд-авеню, потом налево по Викерс-лейн — И снова налево на Петри-стрит. На брас крохотном ответвлении от Петри, было от силы 6-8 домов. Короткий такой тупичок. Идти где-то с милю, не больше. Это кем же надо быть, чтобы там заблудиться? Да будь ты хоть дважды американец. «Реймонд?» — окликнул он. «Ты еще здесь?» Вошел сержант Реймонд. Он собирался на патрулирование и надел на ходу штормовку. «Уже убегаю, моя красавица!» «Перестань, может быть», — сказал Фарнхем, но все равно вымученно улыбнулся. Реймонда он побаивался. Стоило только взглянуть на эту мрачную гориллу со зверской рожей, как сразу же становилось ясно, он стоит слишком близко к черте, что отделяет хороших парней от мерзавцев. На лице у Реймонда красовался толстый белый шрам, вернее, даже рубец, похожий на перекрученную веревку от левого угла карта и почти до самого КДК. Сам сержант утверждал, что это один бесноватый карманник пытался перерезать ему горло осколком разбитой бутылки. Поэтому, мол, он и ломает им пальцы. Но Фарнхэм даже не сомневался, что это вранье. Просто Реймонду нравилось, как трещат кости, когда их ломают. «Не угостишь сигареткой?» – спросил Реймонд. Фарнхэм со вздохом протянул ему пачку. Пока Рэймонд прикуривал, он спросил. «Слушай, а на Краученд Роуд есть магазин, где продают карри?» «Я такого не знаю, мой птенчик», — сказал Рэймонд. Так я и думал. «Какие проблемы, малыш?» «Никаких. Может быть, чуть рисковато», — ответил Фарнхэм, вспомнив растрепанные волосы и остекленевшие глаза Дорис Фриман. Дорис и Лони Фриман дошли почти до конца крауч энд роуд и там свернули на Хилфилд-авеню, застроенную очень стильными, даже можно сказать, впечатляющими домами. Но Дорис почему-то подумала, что это всего лишь фасады. Красивые оболочки, вероятно, разрезанные изнутри на квартиры и комнаты с холодной хирургической точностью. «Пока все в порядке», — заметил Лони. «Да», — начала была Дорис, и осеклась, — потому что откуда-то сбоку послышался слабый стон. Они оба встали, как вкопанные. Стон доносился справа, из маленького дворика, обнесенного высокой живой изгородью. Лонни направился, было в ту сторону, но Дорис схватила его за руку. «Лонни, не надо!» «Что значит не надо?» – удивился он. «Кому-то плохо». Она шагнула следом за ним, нервно передернув плечами. Изгородь была высокой, но не слишком густой. Лонни без труда раздвинул кусты. За ними обнаружилась небольшая квадратная лужайка в обрамлении цветочных клумб. Лужайка была очень зеленой, а в центре чернело какое-то дымящееся пятно. Во всяком случае, с первого взгляда Дорис решила, что это пятно. Она еще разглянула через плечо Лонни. Ей пришлось встать на цыпочки, потому что она была маленькой, а муж был высоким, и увидела, что это была дыра. Отдаленно напоминающая силуэт распростертого человека. И она действительно дымилась. «Подземный ужас!» Поглотил 60 человек. Вдруг подумала Дорис и вздрогнула. Стон доносился из этой дыры, и Лони рванулся туда, продираясь сквозь кусты. «Лони, не надо!» – сказала она. «Пожалуйста!» «Кому-то плохо!» – повторил он и прорвался сквозь изгородь на ту сторону. Раздался жесткий звук рвущейся ткани. Дорис еще успела увидеть, как муж идет к черной дырке в земле, а потом кусты сомкнулись плотной зеленой стеной, и она больше не видела Лони. Лишь различала его силуэт с той стороны. Она попыталась пройти туда следом за ним, но на ней была блузка без рукавов, и она сразу же отцарапалась о короткие твердые ветки подстриженных кустов. «Лони!» – закричала она. Ей вдруг стало страшно. «Лони, вернись!» «Сейчас, солнышко!» Дори сказалось, что дом с той стороны колючей зеленой стены бесстрастно глядит на нее пустыми темными окнами. Стоны по-прежнему доносились из дымящейся дыры, но теперь они стали глуше, такие гортанные хрипы, в которых звучало какое-то жуткое ликование. Неужели Лонни не слышит? «Эй, там, внизу!» – донесся с той стороны голос Лонни. «Тут есть кто-нибудь? Эй! О боже!» А потом он закричал. Дорис в жизни не слышала, чтобы он не кричал. И от этого вопля у нее подкосились ноги. Она судорожно огляделась, ища глазами хотя бы какой-то проход. Тропинку или просто просвет в плотных кустах. Но изгородь тянулась сплошной стеной. У нее перед глазами поплыли обрывки кошмарных видений. Байкеры с крысиными мордами вместо лиц. Огромный кот с розовой развороченной мордой. Маленький мальчик с рукой-клешней. «Лонни!» – хотела крикнуть она, но не смогла выдавить из себя ни звука. Теперь с той стороны послышались звуки борьбы. Стоны затихли. Зато появилось какое-то влажное хлюпанье, как будто кто-то тяжелый шлепал по мокрой грязи. А потом Лонни вывалился обратно сквозь плотные кусты, как будто его сильно толкнули в спину. Правый рукав его светло-серого пиджака был разодран в клочья, и на нем чернели подтеки какой-то слизи, которая дымилась, как и дыра посреди лужайки. «Дорис, беги!» «Что?» «Беги!» Его лицо было бледным, как молодой сыр. Дорис отчаянно огляделась в поисках полицейского. Хоть кого-нибудь. Но Хилфилд-Авеню как будто вымерла. Пустая и мертвая улица в мертвом городе. А когда Дорис повернулась обратно к изгороди, она увидела, что за зеленой стеной в направлении улицы движется нечто кошмарное, нечто бесформенное и черное, даже больше, чем просто черное – сама чернота, полная противоположность света. И оно влажно чавкало. А потом кусты зашелестели и зашевелились». Дорис застыла, не в силах оторвать взгляд от этой дрожащей зеленой стены. Ее как будто парализовало. «Она бы, наверное, так и стояла», — сказала она веттеру и Фарнхэму, «если бы Лонни не схватил ее за руку и не заорал на нее. Да, Лонни, который в жизни ни на кого не повысил голос, даже на детей, вдруг заорал. Она бы стояла там до сих пор или...» Но они побежали. Фарнхэм спросил «Куда?» Но она не знала. Лонни был вообще никакой. Его буквально корежило от отвращения и трясло от страха. Похоже, он был в истерике. Вот это она еще понимала, но больше не соображала вообще ничего. Он железной хваткой вцепился в ее запястье и тащил за собой. Они бежали, не разбирая дороги, прочь от мрачного дома за зеленой изгородью и от дымящейся дыры на лужайке. Вот это она понимала. А все остальное было лишь вереницей смутных разрозненных впечатлений. Поначалу бежать было трудно, но потом стало легче, потому что дорога пошла под гору. Они свернули за угол, потом еще раз свернули. Тусклые серые дома с высокими каменными крылечками и закрытыми зелеными ставнями, казалось, смотрят на них слепыми глазами окон. Дорис запомнила, что в какой-то момент Лонни снял на ходу пиджак, весь заляпанный черной слизью, и швырнул его на тротуар. Наконец, они выбрались на достаточно широкую улицу. «Стой!» – выдохнула она. «Я больше не могу!» Свободную руку она прижимала к боку, в которой как будто вонзили добила раскаленный пруд. Лонни остановился. Они выбрались из квартала частных домов и стояли теперь на углу Крауч Лейн и Норрис Роуд. На той стороне Норрис Руд был указатель Одна миля до бойни Товен. Не хватало им только бойни. Может быть, Бойня Таун? уточнил Веттер. Нет, сказала Дорис Фриман, именно Товен. Реймон затушил в пепельнице сигарету, выпрошенную Фарнхэма. Все, я убегаю, объявил он, а потом повнимательнее присмотрелся к Фарнхэму. Моей куколке надо себя беречь, хорошо кушать и больше спать. У нее под глазами большие черные круги, а шерсть на ладонях еще не растет, мой котик. Он громко заржал. Знаешь такую улицу Кроуч-Лейн? Спросил Фарнхэм. Ты имеешь в виду кроуч Роуд?» Нет, я имею в виду Кроуч-Лейн. Впервые слышу. «А Норрис Роуд?» «Есть такая. Пересекается с Хай-стрит в Бейсинг-строк». «Нет, здесь у нас. Здесь у нас такой нет, мой птенчик». Фарнхэм и сам не знал, почему он упорствовал, ведь эта полоумная американка несла явный бред. «А бойня Тован?» «Тован, ты сказал?» «Не Таун». «Ага, Тован. Не знаю такого. Но если бы знал, обходил бы за пять кварталов». «Почему?» «Потому что бойня — это само по себе неприятно, а Тован на языке древних друидов означает место ритуального жертвоприношения. Они, кстати, людей приносили в жертвы. Вырезали им печень нелегкие. Вот такие дела». Реймонд застегнул штормовку и вышел в ночь. Фарнхэм проводил его пасмурным взглядом. Ему было не по себе. «Он все это выдумал, — решил Фарнхэм. Что такой тупой пень, как Сид Реймонд, может знать о друидах? Все его познания уместятся на кончике иглы, и там еще будет достаточно места для отча наш. Все правильно. Но даже если Рэймонд и вправду знает про друидов, это ничего не меняет. Та женщина была... «Они тут все с ума посходили!» — сказал Лонни, и рассмеялся нервным дрожащим смехом. Чуть раньше, пока они еще бежали по улицам, Дорис взглянула на часы и увидела, что было уже почти восемь. Свет опять изменился. Из яркого оранжевого сияния он превратился в амглистое, как будто сгущенное алое свечение, которое отражалось зловещими отблесками от оконных стекол и окрасило фасад церкви на той стороне Норис Роуд в цвет запекшейся крови. Солнце было, как сплющенный шар, у самого края горизонта. «Что там случилось, Лонни?» спросила Дорис. «Что это было?» «И пиджак потерял. Все одно к одному». «Ты его не потерял. Ты его сам снял и выбросил. Он был весь в...» «Не говори ерунды!» рявкнул он. Но в его глазах не было злобы или раздражения, только блуждающий, ошарашенный взгляд, растерянный и мягкий. «Я его потерял». «Лонни, что там было? На той лужайке?» «Ничего. Давай не будем об этом. Где мы вообще?» «Лони». «Я ничего не помню», – сказал он уже мягче. Все как будто в тумане. Мы шли по улице, услышали какой-то звук, а потом мы побежали. Вот и все, что я помню». Он помолчал и добавил по-детски жалобным голосом, от которого Дорис пробрала зноб. «Зачем бы мне было его выбрасывать? Мой пиджак! Он мне нравился! Он подходил к брюкам!» Он запрокинул голову и громко расхохотался совершенно безумным смехом. Дорис опять стало страшно, потому что она поняла, что бы он ни там не увидел за изгородью, это было настолько ужасно, что он малость съехал с катушек. Она бы, наверное, тоже слегка повернулась, если бы она это видела». Но это уже не имело значения. Сейчас им надо выбираться отсюда. Возвращаться в отель, к детям. «Давай поймаем такси. Я хочу домой». «Но Джон!» – начал было Лонни. «Да черт с ним, с твоим Джоном!» – закричала она. «Здесь все неправильно, все не так, и я хочу взять такси и поехать домой!» «Ну хорошо, хорошо!» – Лонни провел дрожащей рукой по лбу. «Поедем домой!» «Вот только где тут такси? Ты видишь?» Дори согляделась. На самом деле, на широкой мощеной булыжником Норрис Роуд не было вообще никакого движения. По центру улицы тянулись ржавые трамвайные рельсы. На той стороне, напротив цветочного магазина, стояла древняя малолитражка на трех колесах. Чуть дальше, уже на их стороне улицы, виднелся припаркованный у тротуара мотоцикл «Ямаха». И все. Шум машин доносился, но откуда-то издалека. «Может быть, тут закрыли движение? Может быть, улицу ремонтируют?» Пробормотал Лонни, а потом сделал одну очень странную вещь. Во всяком случае, странную для такого спокойного и уверенного в себе человека, каким он был всегда. Он оглянулся через плечо, словно опасаясь, что за ними кто-то гонится. Пойдем пешком», – предложила Дорис. «Куда?» «Куда угодно. Главное, выбраться из Краученда». «А потом мы поймаем такси, когда выберемся отсюда». Она вдруг преисполнилась стопроцентной уверенностью, что именно так все и будет. Хорошо быть хоть в чем-то уверенной. «Ладно, как скажешь». Похоже, Лонни был очень даже не против, чтобы она приняла командование. Они пошли вдоль по Норрис Роуд навстречу заходящему солнцу. Непрерывный гул проезжающих вдалеке машин оставался неизменным, он не отдалялся но и не приближался, как и ровный напор ветра. Отсутствие людей и машин начинало действовать Дорис на нервы. Ей очень не нравилось, что на улице так пустынно. У нее было стойкое ощущение, что за ними наблюдают. Она попыталась не зацикливаться на этом, но у нее ничего не вышло. Звуки их слонних шагов подземный ужас поглотил 60 человек. Отдавались гулким эхом. Происшествие у живой изгороди никак не шло у Дорис из головы, и в конце концов она снова спросила. «Лони, что это было?» Он ответил просто «Я не помню и не хочу помнить». Они прошли мимо продуктового магазина, который уже был закрыт. За стеклом витрины лежала гора кокосовых орехов, похожих на сморщенные отрубленные головы. Мимо прачечное самообслуживание – Ряды белых стиральных машин на фоне поблёкших розовых стен смотрелись как большие квадратные зубы в слабых дёснах. Мимо витрины в потёках мыльной воды, за которой висел пожелтевший плакатик, сдается в аренду. Что-то двигалось за белёсыми разводами, и присмотревшись, Дорис увидела, что это был серый кот с половиной морды. Все тот же кошмарный кот. Он тоже глядел на неё сквозь стекло. Дорис прислушалась к своим ощущениям и поняла, что внутри медленно нарастает ужас. Она его ощущала почти физически. Как будто у нее в животе все скрутилось в тугой узел, во рту появился противный привкус, как будто она отхлебнула ядрёного зубного эликсира. Отблески заката лежали на булыжниках мостовой, как лужицы свежей крови. Впереди показался подземный переход. Внизу было темно. «Я не смогу». Отрешенно и как бы вообще, между прочим, подумала Дорис. «Не смогу я туда спуститься. Там может быть все что угодно. Я туда не пойду, так что даже и не уговаривайте, потому что я не смогу». Но другой внутренний голос спросил, «А ты сможешь вернуться обратно по этой пустынной, как будто заброшенной улице, мимо закрытого магазинчика со странствующим котом внутри?» Как он попал сюда из ресторана, лучше не задаваться этим вопросом. Лучше об этом вообще не думать. Мимо жутковатой, зубастой прачечной, мимо овощной лавки со сморщенными головами… нет, не сможет. Скорее всего, не сможет. Они подошли ближе к подземному переходу. Странно раскрашенный трамвай цвета выбеленной кости прогрохотал по рельсам прямо над ним. Он вырвался из темноты, испугающей внезапностью, как безумная стальная невеста навстречу своему жениху. Из-под колес сыпались искры. Дорис и Лонни невольно отпрянули, а Лонни еще и вскрикнул. Она взглянула на мужа и увидела, что за последний час он стал совсем другим человеком. Она никогда не видела его таким и даже не подозревала, что когда-то увидит. Ей показалось, что его волосы стали седыми, и хотя она твердо сказала себе, так твердо, как только сумела, что это все из-за света, свет падает неудачно, но именно эта мнимая седина помогла ей принять решение. Лонни не в том состоянии, чтобы идти назад. Стало быть, в переход. «Пойдем». Она взяла его за руку и сжала со всей силы, чтобы он не почувствовал, как дрожит ее собственная рука. «Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь». Она шагнула вперед, и он послушно пошел за ней. Они уже приближались к концу тоннеля. Переход оказался коротким к несказанному облегчению Дорис. Как вдруг кто-то схватил ее за руку, чуть повыше локтя. Она не закричала. Просто не смогла закричать, потому что легкие разом сморщились, как смятые бумажные пакеты. В голове промелькнула безумная мысль «Вот бы сейчас выйти из тела и просто улететь!» Она больше не чувствовала руку Лонни. Но сам он, похоже, и не заметил, что его рука выскользнула из ее руки. Он прошел вперед и поднялся по лестнице. На миг его силуэт, высокий и как бы вытянутый в длину, застыл на фоне кровавого алого света – А потом он скрылся из виду. Рука, схватившая Дорис, была волосатой, как у обезьяны. Ее бесцеремонно развернули кругом. Лицом какой-то массивной, тяжелой туши, прислонившейся к грязной бетонной стене в сумраке между двумя колоннами. Дорис различала лишь общие очертания. Черный силуэт и два сверкающих зеленых глаза. Закурить не найдется, красавица. Раздался из темноты хриплый, натреснутый голос с тяжелым акцентом кокни. Дорис обдала запахом сырого мяса, жареной в масле картошки и еще чего-то сладковатого и противного, типа мокрого осадка на дне мусорного бака. Зеленые сверкающие глаза. Кошачьи глаза. Дорис вдруг преисполнилась кошмарной уверенности, что если эта массивная туша сейчас выйдет из мрака, она увидит мутное бельмо на глазу, месиво розовых шрамов и пучки серой шерсти. Она вырвалась, отступила назад и почувствовала, как что-то скользнуло в воздухе перед самым ее лицом. Рука, лапа с когтями, непонятный какой-то звук. Не то шелест, не то шипение». Над головой прогремел трамвай С рёвом и дребезжанием, от которых тряслись мозги С потолка посыпалась сажа, как чёрный снег Дорис рванулась вперед в слепой панике Уже второй раз за этот безумный вечер Она бежала вперед, не разбирая дороги, не зная куда И сколько времени она бежит Она пришла в себя только тогда, когда сообразила, что Лонни нет рядом Она тяжело привалилась к грязной кирпичной стене и согнулась чуть ли не пополам, пытаясь отдышаться. «Кажется, это все еще была Норрис Роуд. По крайней мере, она так решила тогда», — сказала Дорис двоим полицейским. Широкая улица, вымощенная булыжником, с трамвайными рельсами посередине. Но заброшенные обветшавшие магазинчики уступили место заброшенным обветшавшим складам. На одном из них Дорис увидела выцветшую табличку, всю в саже и копоти. «Даглиш и сыновья». На кирпичной стене соседнего красовалась роскошная узорчатая надпись, когда-то ярко зеленой а теперь поблекшей краской. «Аль-Хазрет» — явно какое-то арабское имя, тем более, что под ним шли замысловатые закорючки арабской вязи. «Лони!» — закричала она. Несмотря на полную тишину, эха почему-то не было нет», – поправилась Дорис в разговоре с двумя полицейскими. Было тихо, но где-то вдали слышался шум машин. Чуть-чуть поближе на этот раз, но все-таки далеко. Имя мужа сорвалось ее губ, но крик не разнесся в пространстве, а упал камнем к ее ногам. Полыхающая кровь заката сменилась золой серых сумерек. Только теперь, в первый раз за весь вечер, ей вдруг пришло в голову, что ночь может застать ее здесь, в Краученде если это вообще был Краученд, Дорис опять стало страшно. Она сказала Веттеру и Фарнхэму, что все это время, с того момента, как они с Лонья вышли из такси у телефонной будки и до этого страшного откровения у стены заброшенного склада, она не очень соображала, что делает. Она не просчитывала свои действия, а действовала инстинктивно, как испуганное животное, которое спасается от опасности. Но тогда с ней был Лонни, а теперь она осталась одна. И ей хотелось, чтобы он снова был рядом. Вот это она еще осознавала, но все остальное было в каком-то тумане. Ей даже не пришло в голову удивиться, почему здесь совсем нет людей. В этом квартале, который располагался не далее, чем в пяти милях от Кембридж-Секас. Дорис Фриман пошла вдоль по улице, выкрикивая на ходу имя мужа. Голос не отдавался эхом, а вот шаги, кажется, отдавались. На Норис-роуд постепенно сгущались тени. Небо над головой было уже не алым, а мутно-бордовым. Может быть, из-за искажений, которые давал тусклый свет сумерек, или из-за усталости и нервного напряжения, но дорис сказала, что мрачные здания складов нависают над тротуаром словно голодные чудища. Окна покрытые коркой грязи, скопившейся за несколько десятилетий, если вообще не веков, как будто разглядывали ее с высоты этажей. Имена на табличках становились все чуднее и превращались в совсем уже непроизносимый бред. Гласные стояли явно не на тех местах, а согласные громоздились друг на друга, образуя конструкции, от которых не то что язык завяжется, а даже глаз спотыкается. Тулху-Крион. Было написано на одной из них, а снизу опять шла арабская связь. Йоксугот. Релях. Особенно Дорис запомнилась. нртесаньяр теп И как вы такое запомнили? Удивился Фарнхем. Дорис Фриман покачала головой, медленно и устала. Я не знаю. Правда не знаю. Это как кошмар, который, когда просыпаешься, хочется сразу забыть. Только он не забывается, как большинство снов. Он остается с тобой. Навсегда. Норрис Роуд, вымощенная булыжником, расщепленная трамвайными рельсами, тянулась, кажется, в бесконечность. Дорис медленно шла по тротуару. Она понимала, что надо бы поторопиться, но бежать не могла и не верила, что сможет» даже если бежать придется, хотя потом очень даже смогла. Она больше не звала Лони. Она была вся во власти леденящего страха, пробирающего до костей. Страха такого громадного, что ей до сих пор было странно, как она выдержала этот ужас и не сошла с ума или не упала замертво. Она сказала, что это почти невозможно описать словами – Потому что никакие слова не смогут передать ощущение той бездонной пропасти, которая открылась в ее душе и сознании. У нее было стойкое ощущение, что она уже не на Земле, а на какой-то другой планете, вместе настолько чужом, что человеческий разум просто не может его охватить. Все формы были какими-то не такими, сказала она, и цвета тоже были какими-то не такими. Они были... «Нет, в языке нет таких слов». Она уже вообще ничего не соображала. Она тупо шла по пустынной улице под тусклым темно-фиолетовым небом, между жуткими сумрачными домами, и только надеялась, что когда-нибудь это закончится. И оно закончилось. Дорис увидела впереди две человеческие фигуры, только какие-то маленькие. Когда она подошла поближе, она разглядела, что это те самые мальчик с девочкой. В которых они с лони уже видели раньше. Мальчик гладил девочку по волосам, по ее тонким крысиным косичкам, своей изуродованной клешней. Это та американка, сказал мальчик. Она заблудилась, сказала девочка. Потеряла мужа, сбилась с дороги, нашла другую дорогу, темную, дорогу, ведущую прямо в воронку, потеряла надежду, нашла трубача со звезд. Пожирателя измерений, слепого дудочника. Они говорили все быстрее и быстрее, на едином дыхании, надрывное летание, мерцающая россыпь слов, от которых голова идет кругом. Дома как будто придвинулись ближе. На небе уже показались звезды, но это были не ее звезды. Не те звезды, на которых она загадывала желания в детстве и под которыми гуляла с парнями в юности. Это были иные безумные звезды безумных миров. Дорис зажала руками уши, но не смогла заглушить этот страшный головокружительный речитатив. В конце концов, она не выдержала и закричала «Где мой муж? Где Лони? Что вы с ним сделали?» Они разом умолкли. А потом девочка сказала «Он ушел вниз». ушел к козлищу с тысячью молодых», — добавил мальчик. Девочка улыбнулась злобной улыбкой жестокой невинности. «Он не мог не уйти, правильно?» «На нем была метка, и ты тоже уйдешь!» «Лони, что вы сделали с моим?» Мальчик вскинул руку и заговорил на распев на каком-то непонятном языке, похожем на пронзительные трели флейты. Дорис не понимала ни слова, но даже звучание этих фраз наводило на нее панический страх. «Потом улица зашевелилась». Сказала она Веттеру и Фарнхэму. Мостовая пошла волнами, словно какой-то ковер, Вздымалась и опадала, вздымалась и опадала. Трамвайные рельсы выскочили из канавок, или как там их закрепляют, не знаю, и взвелись в воздух. Я это помню, помню, как на них отражался свет звезд. И потом и булыжники тоже стали отваливаться. Сначала по одному, потом целыми порциями. Они отрывались от мостовой и просто улетали в темноту. Отрывались таким странным треском, как будто что-то раскалывается или рвется. Наверное, при землетрясении такое бывает. А потом что-то полезло из-под земли. «Что?» Беттер резко подался вперед, впившись глазами в американку. «Что вы там видели? Что это было?» «Щупается...» Медленно заговорила она, запинаясь на каждой фразе. По-моему, щупальца, но очень толстые, стволы старых смоковниц, и такие все скрученные, как будто каждая толстая сплетено из тысячи тонких, и на них были такие лозовые присоски. Но иногда они были похуже на лица, и мне показалось, что в одном я узнала Лонни, и все они были искажены, как будто им очень больно. А под этими щупальцами. В темноте под землей, в темноте внизу, было что-то еще, что-то похожее на глаза. Здесь она замолчала, не в силах продолжать. И замолчала надолго. Впрочем, добавить ей было особенно нечего. Дальше она ничего не помнила, а когда, наконец, вырвалась из беспамятства, оказалось, что она стоит у дверей какого-то маленького магазинчика, где продавали газеты-журналы. Она сначала не поняла, где находится – в том или в этом мире. Но чуть дальше по улице было светлее. Там горели фонари и проезжали машины. И это вселяло надежду. Мимо нее прошли двое прохожих, и Дорис отступила поглубже в тень опасаясь двух злобных, даже зловещих детей. Но это были не дети. Двое подростков, парень и девушка, которые шли, взявшие за руки. Парень что-то говорил о новом фильме Мартина Скорсезе. Она настороженно ступила на тротуар, готовая в любой момент юркнуть обратно в спасительный сумрак у входа в закрытый темный магазинчик. Но в этом не было необходимости. В ярдах в пятидесяти впереди виднелся достаточно оживленный перекресток, где на светофоре стояли машины. На той стороне улицы, прямо через дорогу, был ювелирный магазин с большими часами с подсветкой в витрине. Стекло было закрыто стальной решеткой, но Дорис видела время. Без пяти десять. Она дошла до перекрестка и хотя там горели фонари и шум машин действовал успокаивающе, Она все равно то и дело испуганно оглядывалась через плечо. У нее все болело. Она неуклюже прихрамывала из-за сломанного каблука. Но не только из-за каблука. Ноги болели страшно и особенно правая, как будто она растянула там связку. Добравшись до перекрестка, Дорис обнаружила, что это было пересечение Хилфилд-авеню и Тоттенхэм-роуд. Она понятия не имела, как она сюда вышла. Под одним из фонарей стояли двое пожилых людей. Крепкий старик лет 60 и женщина примерно того же возраста, в старом потертом платке, из-под которого выбивались длинные седые пряди. Они о чем-то тихонько беседовали, но, увидев Дорис, сразу замолчали и посмотрели на нее как-то странно, как будто она была призраком из какого-нибудь фильма ужасов. Полиция! прохрипела Дорис Фриман, где полицейский участок? Я гражданка Соединенных Штатов. У меня пропал муж. Мне нужно в полицию. Что случилось, моя хорошая? Спросила женщина с искренней тревогой в голосе. У вас такой вид, словно вас через пресс пропустили, правда? Вы попали в аварию? Спросил старик. Где ваша машина? Нет, нет, не в аварию. Пожалуйста, здесь есть поблизости полицейский участок. «Вон там, чуть подальше по Тоттенхэм-роуд», — сказал мужчина и достал из кармана пачку сигарет. «Закурить не хотите? По-моему, вам сейчас не помешает». «Спасибо». Дорис взяла сигарету, хотя бросила курить почти четыре года назад. Старик поднес ей зажженную спичку, но у нее так дрожали руки, что она никак не могла прикурить. Он взглянул на женщину в платке. «Пожалуй, я ее провожу до участка, Эви, чтобы уже убедиться, что с ней все в порядке». «Я тоже с вами пройдусь», — сказала Эви и приобняла Дорис за плечи. «Так что с вами случилось, моя хорошая? Вас пытались ограбить?» «Нет, просто я... я... улица... там был серый кот, одноглазый. улица распахнулась... я это видела...» Они что-то такое сказали про слепого дудочника. Надо найти Лони. Дорис понимала, что несет полную чушь, какой-то бессвязный бред, но ничего не могла с собой поделать. И потом, сказала она Веттеру и Фарнхэму, наверное, это был не совсем бред, потому что мужчина и женщина вдруг напряглись и попятились прочь, как будто в ответ на вопрос, что случилось, Дорис доверительно сообщила, что у нее бубонная чума. Мужчина что-то буркнул себе под нос. Дорис показалось, что это было... Опять, стало быть, грянуло. «Участок вон там!» Женщина указала рукой вдоль по Тоттенхэм Роуд. «Там над входом такие круглые фонари, вы увидите!» Они поспешно пошли прочь. Один раз женщина нервозно оглянулась через плечо, и Дорис Фриман увидела, как блестят ее широко распахнутые глаза. Сама не зная зачем, Дорис шагнула следом за ними. «Не подходите!» – пронзительно закричала Эви и выставила перед собой руку с пальцами, сложенными рожками. знака оберег от сглаза и вообще всякого зла. При этом она прижалась к мужчине, который обнял ее за плечи. «Не подходите, раз вы оттуда! И с венокра ученд!» С тем они и растворились во тьме. Констебль Фарнхэм застыл в дверях между комнатой отдыха и канцелярией. Хотя нераскрытые дела, о которых говорил Веттер, хранились вовсе не там. Он заварил себе свежего чаю и теперь докуривал последнюю сигарету из пачки. Пачка вылетела за вечер. Та женщина-американка тоже неслабо у него попаслась. Она вернулась в отель в компании медсестры-сиделки, которую вызвал Веттер. Сиделка должна была остаться с ней на ночь, а утром решить, надо ли везти пациентку в больницу. «Наличие двоих детей осложняло дело», подумал Фарнхем. Тем более Дорис Фриман была американкой, и таким образом первоклассный скандал был почти гарантирован. Интересно, что она скажет детишкам, когда они завтра утром проснутся? То есть, если она будет вообще в состоянии говорить? Она что, усадит их на диванчик и скажет что большое злое чудище из Крауч-энд-тауна Тована скушало папу, как великан-людоед из сказки. Фарнхэм поморщился и поставил недопитую чашку на стол. Как говорится, это не его проблемы. К добру к худу, но миссис Фриман оказалась зажатой между двумя неслабыми силами, если так можно сказать, британской полицией и посольством США. Ему до этого дела нет». Он простой полицейский констебль, которому хочется лишь одного – поскорее забыть об этом странном деле. Рапорт пусть пишет Веттер. Веттер может себе позволить подписаться под этим собранием бредятины. Он уже старый, ему скоро на пенсию. И когда ему придёт время получить свои золотые часы, грамоту от начальства и муниципальную квартиру, он так и будет констеблем на должности ночного дежурного». Сам же Фарнхэм лелеял чистолюбивые замыслы в скорости получить сержанта, так что ему не нужны никакие проколы. Кстати, о Веттере. Куда он запропастился? Что-то долго он дышит воздухом. Фарнхэм прошел через комнату отдыха и вышел на крыльцо. Постоял пару минут под двумя круглыми фонарями, глядя по сторонам. Веттера не было видно. Был уже четвертый час утра, и тишина покрывала всю улицу точно толстое ватное одеяло как там было у Вордсворта? «душа великая, объята тишиной», что-то типа того. Он спустился с крыльца и встал на подъездной дорожке. Ему было немного не по себе. Он, разумеется, понимал, что тревожится глупо, и злился на себя за то, что его настолько проняли бредовые речи этой сумасшедшей американки. Может быть, крутой коп Сид Рэймонд не зря обзывает его птичкой и котиком? Может быть, он того заслуживает?» Фарнхэм решил пройтись до угла. Может быть, Веттер выйдет ему навстречу. Дальше он не пойдет. Если начальство узнает, что он бросил участок пустым хотя бы на пару минут, ему потом долго придется оправдываться. Он дошел до ближайшего перекрестка и заглянул за угол. Непонятно, но факт. Там не горел ни один фонарь. И от этого улица выглядела совершенно иной. Не такой. «Интересно», — подумал Фарнхэм, — Об этом следует подавать рапорт. И где вообще Ветер? Он решил пройти чуть вперед и посмотреть, что к чему. Но недалеко. Участок нельзя оставлять без присмотра надолго. Только чуть-чуть вперед. Ветер вернулся минут через пять после того, как ушел Фарнхэм. Он пришел с другой стороны. И если бы он появился минутой раньше, он бы увидел, как молодой констебль на секунду застыл в нерешительности на углу, прежде чем завернуть в темноту и исчезнуть там навсегда. «Фарнхэм!» – тишина, только тихое гудение электронных часов на стене. «Фарнхэм!» – позвал он опять и вытер рот ладонью. Лонни Фримана так и не нашли. Вскоре его жена, сединою на висках, улетела обратно в Америку вместе с детьми. Они летели на Конкорде. Примерно месяц спустя она пыталась покончить с собой. Потом три месяца пролежала в психушке, пошла на поправку и выписалась домой. Иногда по ночам, когда ее мучает бессонница, чаще всего это случается в те дни, когда закатное солнце похоже на плотный оранжевый шар. Она забирается в платяной шкаф, забивается в самый угол и пишет мягким карандашом на задней стенке одну и ту же странную фразу. «Бойтесь, козлища с тысячью молодых!» Много-много раз подряд. Ее это вроде бы успокаивает. У пропавшего без вести констебля Фарнхема остались жена и две дочки-близняшки, которым было всего по два годика. Шейла Фарнхэм отправила несколько гневных писем в парламент, в которых настаивала на том, что от нее что-то скрывают, что ее Боб погиб на каком-то опасном секретном задании. «Он был готов на все, лишь бы поскорее получить сержанта», вновь и вновь повторяла она. В конце концов, государственные мужи перестали отвечать на ее послание, и примерно в то же самое время, когда миссис Фриман, которая уже почти полностью посидела, выписали из психушки. Миссис Фарнхэм вернулась в Эссекс к родителям. Вскоре она вышла замуж за человека более мирной и безопасной профессии. Фрэнк Хопс был контролером по бамперам на конвейере у Форда. Ей пришлось развестись с Бобом, но с этим проблем не возникло. Поскольку муж не явился оспорить ее запрос, ей спокойненько дали развод. Веттер вышел на пенсию раньше срока месяца через четыре после той знаменательной ночи, когда Дорис Фриман ворвалась к ним в участок на Тоттенхэм-лейн. Ему действительно дали квартиру, двухкомнатную, на втором этаже над небольшим магазинчиком во Фримли. Через полгода он умер от обширного инфаркта. Его нашли с банкой пива в руке. А в Краученде, действительно тихом лондонском предместье, и по сей день время от времени случаются странные вещи». Говорят, там пропадают люди без следа навсегда. Стивен Кинг, краучент, рассказ читал. Олег Болдаков, корректор Елена Липская, звукорежиссер Яр Ирген. Рассказ входит в состав сборника «Темные аллеи. Акалиты и ктулку». Составитель сборника Дмитрий Квашнин.